Глава 10 Анна. «Доброе утро, Ольга. Я спустилась в столовую ближе к десяти утра. Спала на удивление прекрасно. Вчера после ужина мы с Евгением разошлись по комнатам, и он даже ни разу не попытался зайти ко мне. Я несколько часов ждала его вторжения, но, поняв, что этого не будет, спокойно уснула. «Доброе, Анна Александровна. Завтракать будете?» — улыбаясь, спросила она. «Буду». А Евгений? Я была жутко голодна. Вчера за ужином я немного поела. Евгений сбил меня с толку своими познаниями испанского языка. Поэтому сейчас очень надеялась, что он не ждал моего пробуждения, чтобы позавтракать вместе. Уже позавтракал. Часа три назад уехал в офис. Сказал, что будет поздно. Вот и отлично. Я присела на свой стул. Я так понимаю, что выходить мне за пределы дома нельзя. Вы можете гулять по саду. но в сопровождении охраны», — сказала это и скрылась на кухню. «Ясно. Пожалуй, воздержусь». Ольга вернулась с подносом и поставила передо мной пшеничную кашу. «Определенно в этом доме за здоровое питание. Чем еще можно заняться в вашей тюрьме?» На третьем этаже есть кинотеатр. На первом, рядом с кабинетом Евгения Борисовича, есть библиотека. Выбор книг большой, но в основном классика. «Хорошо. Я зачерпываю ложечку каши и смакую ее на языке. Очень вкусно. Вы потрясающе готовите». «Спасибо». И она оставила меня одну. После завтрака я сначала почитала часа три, потом пообедала, затем пошла в кинотеатр. Выбор фильмов огромный, чтобы их все пересмотреть и трех недель не хватит. Кажется, я нашла способ скоротать время в этом доме. Но после второго фильма поняла, что не так уж и гениален мой план. Мне стало скучно. И несмотря на то, что я смотрела комедию, смеяться совсем не хотелось. Я спустилась на кухню, Ольга готовила ужин. «Скучно?» — угадала Ольга, улыбаясь мне. «Не то слово. Можно я вам помогу?» «Нет, конечно», — резко ответила Ольга. «Но тогда я могу приготовить для себя ужин сама?» сами, Она очень удивилась моему желанию. «Ольга, я умею готовить, и я соскучилась по испанской кухне. Позвольте мне приготовить паэлью». «Паэлью?» «Не умею такое готовить, но всегда хотела научиться». «Давайте готовить вместе. Вы меня научите, а я вам помогу. Овощи порежу, например. А давайте?» Соглашаюсь я, понимая, что Ольга одну меня на кухне не оставит. «Морепродукты есть?» «Конечно». Здесь все есть. Ольга открыла холодильник, и я увидела ассортимент продуктов. Такого не в каждом магазине найдешь. Значит так, вы, Ольга, обжариваете на оливковом масле креветки и мидии, а я обжарю осьминога. Начала командовать я, прям как шеф-повар в ресторане. Мы встали у огромной плиты вдвоем, но при этом совершенно друг другу не мешали. А вы давно работаете в этом доме? Готовить в тишине совсем не хотелось, а беседа сейчас самое то. «Уже восемь лет», — охотно отвечает Ольга. «Долго. И вам нравится?» «Да. Не каждой прислуги везет с работодателем так, как мне. Мне позволено жить в доме для прислуги совершенно бесплатно. Расходы на коммунальные услуги не вычитают из моей зарплаты, так как это делают большинство нанимателей». Хозяин дома не пристает, не предлагает рассчитываться за предоставленный кров и еду интимными услугами. А это очень важно. Сексуальное домогательство – одна из самых основных причин для увольнения в нашей профессии. Евгений Борисович – очень тактичный мужчина и ни разу не позволил себе даже повысить голос. Если что-то не так, вызовет к себе в кабинет, по-деловому объяснит, чем недоволен, обязательно выслушает ответ на свою претензию. никогда не рубит с плеча и не бросается оскорблениями. Этим он пошел в мать. Меня принимала на работу еще его мама, замечательная женщина, добрая, тактичная, спокойная. Она переехала отсюда, когда Евгений Борисович привел в этот дом Ирину Романовну. Не сошлись характерами дамы. И Наталья Петровна, как истинная леди, не стала ставить сына перед выбором «или мать, или жена», а съехала из этого дома, пока сын был в командировке. Когда с морепродуктами было покончено, мы выложили их на тарелке. Теперь вы порежьте болгарский перец, а я займусь луком и петрушкой. «Как резать?» – спрашивает Ольга, беря из моих рук красный и зеленый перцы. «Кубиками», – отвечаю я и нарезаю репчатый лук. «А какая, Ирина?» «Думаю, что не совсем этично давать оценку хозяйке дома». «Извините, я не подумала», – стушевалась я. «Но я отвечу так. Вы полная ее противоположность. Она дочь очень влиятельного бизнесмена, политика. Не думаю, что она хоть раз в своей жизни резала лук или рубила петрушку». Улыбаясь, сказала Ольга, смотря, как быстро я орудую ножом и расправляюсь с зеленым кустиком. «Я заметила по ее комнате, что она очень много времени уделяла себе». Судя по фотографиям, она очень ухоженная и утонченная женщина. Не понимаю, как Евгений мог нас перепутать. Я совсем другая. Может, и хорошо, что другая. Ольга очень загадочно улыбнулась. Что дальше, шеф? Обжарим эти овощи на оставшемся оливковом масле с чесноком. Давайте я. Ольга забрала из моих рук чашку с овощами и отправила их на сковороду. А я тем временем взялась за чистку чеснока. «А вы живете в Испании?» «Да, я очень люблю свой дом, но моя мама родилась здесь, и я решила посетить ее родину». «Я рассказывала о себе, о своем доме, о родителях, не забывая следить за процессом на сковороде». «Сейчас Оле нужно добавить сюда бокал белого вина и дать лишней жидкости испариться. Лучше постоянно помешивать». «Поняла», — ответила она, как прилежная ученица. «А Евгений Борисович часто бывает дома? Хочу знать, как часто мы с ним будем пересекаться». Когда Ирина ушла от него, первые месяцы он работал как сумасшедший. Даже ночевал в офисе. Я привозила ужин ему на работу. А потом Елизавета Дмитриевна вставила ему пистонов, ну, прям как мальчишке восьмилетнему. «Елизавета Дмитриевна, это Машенькина няня», пояснила она для меня. «И он позволил?» Я удивилась. «Ещё как позволил!» Она широко улыбнулась. Не возразил даже. Очень он её уважает, как маму. С тех пор каждый вечер он проводит дома с дочерью. «А где сейчас Маша?» Тихо спрашиваю я. «На море отдыхает. Анна Александровна, посмотрите, я всё правильно делаю?» «Всё хорошо. А теперь давайте я сама». Ольга уступила мне место, и я в эту овощную смесь выложила осьминога, добавила рис... Убавила огонь. «Теперь будем следить, пока рис не впитает всю жидкость». «А Маша знает мать?» «Нет». Ирина бросила ее, когда малышке только исполнилось два месяца. Евгений запретил в этом доме говорить о ней при ребенке. Да и Машенька сейчас маленькая. Но придет время, и она задаст неприятные вопросы. «Подайте, пожалуйста, томатную пасту». Ольга достала из холодильника нужную для меня баночку. Я добавила одну чайную ложку пасты в рис. Теперь давайте добавим сюда креветки, посолим и перемешаем. «Очень красиво смотрится, а пахнет вообще умопомрачительно», — сказала Ольга. Я вдохнула аромат блюда и на мгновение перенеслась на мамину кухню в родительском доме. «Мы с мамой часто готовили вместе». Как же хорошо там, где тебя любят. Спасибо, это мое любимое блюдо. Где мне взять блюдо с бортиками для запекания? Я сейчас подам. Ольга прошла к самому дальнему шкафу и поставила передо мной блюдо. Под пристальным взглядом Ольги я переложила все в блюдо, сверху украсила крупными креветками, мидиями и помидорами черри, залила всю эту красоту рыбным бульоном и отправила в духовку на 20 минут. Ну вот и все, улыбнулась я и посмотрела на настенные часы. Ничего себе, уже семь вечера. Незаметно время пролетело, согласилась со мной женщина. Вы едите, посмотрите телевизор, а я здесь уберу и прослежу. Давайте я вам помогу убрать, посуду помою. Нет, этого я вам позволить не могу. Не хочу остаться без работы. Если Евгений Борисович узнает, мне влетит. Хорошо. «Я пойду, но я поговорю об этом с ним». Я вышла из кухни и направилась в гостиную. Там большой настенный телевизор, и можно скоротать полчаса за просмотром какой-нибудь передачи. Но, проходя мимо входной двери, она была чуть не сбита открывшейся дверью. Евгений вошел, взглянул на меня удивленно и закрыл за собой дверь. Выглядело это так, будто я его встречала у самого порога. Неловкая ситуация.